Глава двадцать День наливался жарой, как спелый плод. Воздух тяжелел, и солнечные лучи теснили всю движущуюся жизнь на тенистую сторону. Я шел к тебе, но вдруг мне стало как-то не по себе, и я вернулся домой. Возможно, мне сегодня не надо никуда ехать. Что с тобой? Не знаю. Не понимаю. Увидим. «Дурные предчувствия. С этим у меня все в порядке. Они набегают мгновенно, стоит только показаться краешку беды. Что с ним? Вчера мы плавали допоздна, что-то пели в кафе за столиком, окружённым кактусами, как вооружённой охраной. Переводили афишу к спектаклю, подбирая русские слова к сербским шуткам. Перекупался? Подхватил вирус? Мне приехать? Да нет, у меня есть антибиотики». «Да что с тобой?» «Не знаю». «Какие там предчувствия?» «Уже страх подбирался к моим ладоням. У меня напряжение всегда начинается с рук и быстро добегает до висков. Паника. Я начинаю быстро и плохо соображать». «Как ты?» «Если честно, хуже». «Я сейчас приеду. Скажи мне свой адрес». «Улица Поначевска. А номер я не знаю». «Скорее!» — это я уже кричу мужу. «Заводи машину!» «Позвони Ясне», — отвечает он на ходу, — «узнай, где эта улица». Ясно, моя подруга и соседка. Она, как и мы, журналист и, конечно, знает все про наш маленький городок. Что-что, а панику я сеять умею. «Ясно, ясно!» — кричу я в трубку. «Где эта чёртова Паначевская улица?» Ясно, сбить с толку не могу даже я. Она откладывает микрофон, куда в этот момент предсредник будванской общины рассказывает о положении дел в сфере коммунальных услуг и задает ему следующий вопрос. «А у нас в Будве вообще есть такая улица?» «Надо еще знать это умение черногорцев мгновенно отложить все свои дела и заняться твоими с таким энтузиазмом, будто ты не случайный прохожий, а родной племянник, приехавший с севера». Оставив интервью, председатель общины, журналистка и секретарь роются в телефонах. «Это вам надо направо от окружного тока. Поверните около ресторана «Форсаж» и там не проехать. Поставьте машину внизу». «Елена, что случилось?» «Ясно. Моя ясно. Он болен. Болен». «Похоже на вирус. Везите сразу в больницу. Это опасно». «Надо под капельницу». кричит уже незнакомый мужской голос. Это, наверное, он и есть, начальник общины. А машина наша уже давно проехала окружной ток, повернула около рыбного ресторана и остановилась в начале улицы. «Иди ищи дом, а я подожду в машине». Должен же кто-то оставаться невозмутимым на фоне моей паники. Я бегу вверх по узкой улице, сжав в руке мятый аптечный пакет, и воздух обжигает мне щеки. «Где? Где этот дом? Где это крыльцо с широкими ступенями, по которым я должна нестись вверх, перескакивая через ступеньки, скорее, скорее, чтобы успеть, чтобы прижать к себе эту милую голову?» «Слава Богу! Хотя бы этот догадался позвать меня». «Добрый день! Как я рад вас видеть!» Молодой человек снимает шляпу и раскланивается. «Кто это? Ах да, это местный поэт!» «Зачем он здесь? Я спешу. Все потом, потом, когда я добегу. Вернись к машине. Он уже здесь, со мной. Дом был в самом начале улицы. Господи, как же ты его нашел? Он сам вышел. Он вышел сам. И вот я уже у машины. Он полулежит на переднем сиденье без сознания. В это время, в этом городе, где все в трех минутах езды, машины движутся томной вереницей, застывая каждые пять минут. Я держу руку на его плече, проклиная всякий автобус, который выворачивает из-за угла, огромный и неповоротливый. Наконец мы сворачиваем в переулок, где через пару домов вход в больницу. «Мне здесь не припарковаться. Я смогу только помочь тебе вывести его из машины и должен буду сразу отъехать». Дверь отворяется, и мы заходим в пахнущее лекарствами и тревогой пространство. Я не то что «сербский» от испуга забыла. Русские слова прилипают к языку. «Нам нужна хит помощь», — выдавливаю я из себя. «Его нужно срочно уложить». И вот уже медленно, как в аквариуме, встает из-за медсестра, открывается дверь кабинета, И белые халаты наполняют пространство моей паники, и уже другие руки подхватывают дорогого мне человека. Я сажусь на крутящийся стулик рядом с больничной койкой, и мир вдруг восстанавливается из разбитых, как стекло кусков. «Да мне уже лучше», — тут же заявляет наш герой и пытается подняться и сесть. «Не оставляйте его», — говорит врач. «Сейчас придет специалист». «Надо ли мне об этом говорить специально? Не оставляйте его». «Ни за что». Он все время порывался встать, что-то говорил, путая сербские слова с русскими. То крепко сжимал мне руку, то отталкивал ее и снова вставал. «Ты, как Ванька, встань-ка, пожалуйста, ляг спокойно, сейчас придет доктор». Я уговаривала его, как маленького, обняв за плечи, пыталась снова и снова уложить на подушку, гладила руки и бормотала обычные детские слова. «Всё будет хорошо. Успокойся, мой дорогой». «Я не могу лежать так беспомощно!» — кричал он возмущенно. с то Мия! А мне, наоборот, даже нравится, когда ты беспомощный». «Я знаю. Все так и получилось, потому что ты хотела, чтобы я был как ребенок. Но это только на один день. Завтра все пройдет, правда? Вдруг спросил он доверчиво, откинулся на подушку и примолк. Передо мной лежал в той же спокойной раскованной позе этот потрясающий мужчина, которого мы с подружками разглядывали на кадрах из его актерского шоурил. Также была откинута за голову рука и чуть приподнят край рубашки. Я отвела взгляд. Со стеклянным звоном вкатилась капельница. За ней вошла докторша и, чуть взглянув на меня, села на край кровати. Они тут же заговорили на быстром сербском, создавая то замкнутое, почти интимное языковое пространство, в котором мне, эмигрантке, не было места. Тихо, чтобы никого не потревожить, я отступила назад, выскользнула в коридор и медленно закрыла за собой дверь.